Глава седьмая. «Что это, Алвар?» Ранмир Альхали не верил своим глазам. Перед ним была отвесная стена, красная ребристая гранитная скала, уходящая высоко в небо. Казалось, на камне застыли потоки огненной крови, которая когда-то лилась из-под облаков. Скала была незыблема, и обойти ее оказалось невозможно. Ранмир чуть не застонал от досады, его армия вот уже пятнадцать лун карабкалась по камням до того, чтобы на вершине третьего перевала упереться в отвесную стену, когда цель так близка, оставалось только миновать этот чертов перевал и спуститься в последнюю долину, а там выход в степь и долгожданная подмога, провиант и свежие лошади. Уже на втором перевале наемники перестали пересмеиваться и зубоскалить. Лошади с поклажей все чаще срывались в пропасть, утаскивая за собой поводырей. Местами тропинка была настолько узкая, что многие от страха закрывали глаза. «Вниз не осмотреть!» — орал Ранмир. Но те, кто шли на ощупь с закрытыми глазами, потеряв опору, теряли и остатки разума. Паника здесь, в крутых горах, была губительна. А все с такой надеждой карабкались на этот третий перевал, зная, что он последний. Дальше только спуск. И в самом деле под конец стало легче. Лошади осмелели, некоторых даже удалось оседлать. Теперь наемники угрюмо молчали. Все было напрасно. Но зоркий Ранмир разглядел в гранитной скале дыру. «Проход здесь есть», — удовлетворенно кивнул он. «Если только это не нора какого-нибудь монстра». «Похоже, это и есть знаменитая кишка дьявола», — негромко сказал наместник. Такое чувство, что ее подняли сюда из самого мрака, эту скалу. Ему, как и всем, было не по себе. Кто его знает, что там, по ту сторону, похоже окропленного кровью самого дьявола гранита, которая выжгла в нем эти глубокие борозды и багровыми каплями, застыла в камне, если дыра в этой скале вообще куда-то ведет, а скорее упирается во мрак, где все они изгинут. Император яростно пришпорил лошадь, которая явно не хотела идти к отверстию в скале. Раф решительно поехал следом, за ним наместник. Остальные не торопились. Спешившись почти у самой дыры, Ранмир Альхали напряженно прислушался. Лошадь фыркнула и попятилась. Ее остановил Раф. Про, милая, тише. Он ласково погладил кобылу по мелко дрожащему крупу. Его собственный конь уперся передними копытами в камень, давая понять, что с места не сойдет. Кто-то молился богам, другие уже оглядывались назад в надежде, что император прикажет отступать. Надо вернуться в Калифас, потому что армии здесь не пройти. Ранмир, похоже, колебался. Все ждали его решения. — Я слышу какой-то гул, — взволнованно сказал, наконец, император. — Мне это не нравится. «Но выбора нет. Назад мы не повернем. Я пойду первым. На мне защита. Так что дьявол, если это и есть его логово, поддавится». Он взял свою лошадь под узцы и буквально потащил ее вперед. Только могучая рука императора могла заставить перепуганное животное ступить во мрак. Из отверстия пахнуло сыростью и гнилью. Ранмир шагнул туда и крикнул «Вижу свет! Это не нора, а проход в горе! Раф, иди за мной!» Оба высших бесстрашно шагнули в глубокий и мрачный тоннель. Гул усилился. Пройти здесь можно было только поодиночке и пешему. Лошадей приходилось буквально тащить за собой. Их гривы порою касались холодного мокрого камня. Местами проход был мало того узкий, еще и низкий. Каменный свод нависал над головами, и давил своей мощью. Это и в самом деле напоминало кишку. — Я даже знаю, где именно эта кишка! — пробурчал наместник гор, выбираясь из дыры вслед за рафом. — У дьявола в жопе! Это прямая кишка, не иначе. А на конце... Анус — Анус! — невесело рассмеялся Ранмир, взор у которого открылась удручающая картина. — А вот и он, мост дьявола! — наместник присвистнул. Все было еще хуже, чем он предполагал. Гул оказался водопадом. Шумела вода, низвергаясь вниз с огромной высоты. Брызги долетали и сюда, на тех, кто стоял перед мостом. Он оказался похож на каменную арку. Ширина ее на глаз была не больше пяти локтей. Вода под мостом наверняка ледяная. Это наместник понял сразу и невольно поежился потому что рекой были тающие снега с горных вершин. Там, наверху, они сливались в ручейки, а эти ручейки падали в огромную каменную чашу. Она переполнялась, и низвергался поток ледяной воды. Внизу торчали острые камни, по которым река бежала дальше. Упасть с моста означало неминуемую смерть. Высота была такой, что стоило лишь подойти к самому краю обрыва как голова начинала кружиться. А по этому узкому полуразрушенному каменному мосту над смертельной пропастью предстояло перевести двадцатитысячную армию с навьюченными мулами и оседланными лошадьми. Да выдержит ли он? Из дыры к этому времени вылезла уже добрая сотня наемников. Все они толпились у красной гранитной скалы со страхом, глядя на ненадежный мост и на бурлящий водопад. «Обратной дороги нет», — решительно сказал Ранмир. «Будем переправляться». «Разрешите мне, мой сьор!» Вышел вперед один из наемников, из тех, кто в поход оделся правильно. «Доброволец?» — император одобрительно кивнул. «Отлично! Покажи пример!» За храбрецом к мосту дьявола шагнули еще пятеро. Ранмир остался, чтобы подбодрить остальных. «Мол, идите, проход хоть и узкий, но чудовищ там нет!» «Передайте это по цепочке». Раф тоже задержался, его лошадь внезапно захромала. Видимо, поранилась в темноте тоннеля обострый камень. Раф уже привязался к этому животному и погрустнел, понимая, что от хромого скакуна придется избавиться. В горах он идти не сможет, а лечить его некогда. Наместник же, как обычно, остался со своими сьерами. На поюще свистящий звук среагировали все трое, Император резко обернулся и увидел, как пронзенный стрелами наемник летит в пропасть. За ним и четверо остальных. «Прижаться к камням!» — закричал Ранмир. «Остановить переход по тоннелю!» «Горцы!» — тихо сказал наемник, все еще не веря своим глазам. Они были на той стороне, видимо, прятались в камнях. Горцы всегда одевались так, что их одежда сливалась со скалами. Стрелы из невидимых глазу расщелин летели градом. Переправа через реку оказалась под охраной. Похоже, что и этот тоннель был искусственным. Его пробили в горе. Мрак знает, сколько людей и сил на это ушло, и как давно это случилось. А вот мост и в самом деле был творением дьявола. Ветра и вода обточили его за тысячи солнц, сделав из камня арку. «Всем назад!» — заорал Ранмир. Не шагу дальше!» Наемники и так уже пятились обратно в дыру. «Лучше уж в каменной кишке, чем на мосту, висящем над пропастью, а по ту сторону неминуемая гибель!» «Позвольте мне, отец!» Выступил вперед Раф. «Что ты хочешь сделать?» Удивленно посмотрел на него император. «Единственное возможное!» И принц улыбнулся. Наместник восхитился его самообладанием. Либо мальчик еще не представляет все опасности. На мне защита. Стрелы меня не достанут. Ну, а как я дерусь, все вы знаете. Я перейду по мосту и приму бой. Дам вам возможность переправиться. Хорошо, иди первым, кивнул император. Но одному тебе не справиться. Если кто-то забыл, на мне тоже защита. И первый меч империи пока еще я. Кстати, Алвар, а твой-то защитный пояс где? А ну, надевай. — Да не люблю я эти ваши магические штуки! — проворчал наместник, но понял, что император прав, и полез в котомку, притороченную к седлу своей лошади. — А позволил бы он парню так рисковать, если бы Раф был его сыном? — невольно подумал наместник гор, глядя, как принц отважно ступает на дьявольский мост. — Похоже, что Ранмир решил избавиться от бастарда Тадрартов. Сердце наместника дрогнуло, когда Раф пошатнулся. Судьба Империи могла сейчас сорваться в пропасть. Но принц выстоял под тучей выпущенных стрел, которыми немедленно наградили смельчака обозленные горцы. Защита держала удар, хотя вокруг Рафа сейчас разливалось сплошное голубоватое мерцание. Последние ярды он преодолел стремительно и тут же рванулся в бой. Ранмир очнулся и побежал на мост. Казалось, камни загудели под могучими шагами императора. Гор рванулся следом. Он никому не хотел уступать свое место за плечом Ранмира Аль-Хали. Втроем они стремительно стали теснить низкорослых горцев с каменной площадки перед мостом. Раф был великолепен. Наместнику впору было гордиться тем, как он подготовил старшего принца к настоящему бою. Император тоже бился, как в былые времена. Три лучших меча разили на повал а защитные пояса делали двух сьеров и наместника тараном, который давил маленькую армию горцев, будто созревший апельсин, пока от него не осталась одна только выжатая шкурка — горы трупов. «Что застыли?» — обернулся император к своим наемникам. «Вперед! Очистим место для переправы!» Сиры очнулись и дружно побежали на мост. Краем глаза наместник видел, как их достают стрелы, Какая-то часть горцев огрызалась выстрелами из луков, карабкаясь вверх по камням. Отчаянные крики, сорвавшихся в пропасть, должно быть, с наслаждением слушал дьявол, который и придумал этот аттракцион. Но переправа неумолимо продолжалась. Когда на той стороне оказалось больше сотни наемников, горцы стали отступать. Переправу удалось отбить. Но едва сьор Аль-Хали перевел дух, раздался ужасающий грохот. Наместник с отчаянием смотрел, как рушится мост. Остались лишь две шаткие опоры и совсем уж узкая каменная гряда, по которой и человек пройдет с трудом. — Продолжать переправу! — скомандовал сьор Ранмир. — Только люди! Лошадей и мулов оставить! Здесь сейчас нужны солдаты! И двинулся вперед чтобы оглядеться и понять, насколько пологий спуск в равнину с этой крутизны. Горцы отступили, а скорее затаились. «Что будем делать?» — спросил у императора наместник гор, встав за могучим плечом, обтянутым пропотевшим порпуром. «Видишь ту деревню?» — Ранмир кивнул на десяток хижин, притулившихся в расщелинах. «Вижу», — кивнул наместник. «Их надо отбить и раскатать по бревнушку». Бревна будем связывать и делать на мосту надежный настил, чтобы переправить навьюченных мулов и, само собой, лошадей. Оставшиеся опоры мне кажутся ненадежными. Чем связывать? — Резать упряжь на ремни! — Вот дьявол! — заорал император. — Это твои проделки! — Он с нами, Ранмир, не кричи! — усмехнулся наместник гор. — И это нас сильно задержит. Мы здесь, похоже, застряли, Алвар! Зло сказал Сьор — Я уверен, что Анри с маршем идет сюда, не давая своим наемникам передышки. Неужели мы не успеем? Горцев не так уж много, а переправу мы отбили. Ты сам сказал, назад дороги нет. Но каков раф? Осторожно сказал наместник. Неплохо для Тадрарта, буркнул ранмир. Надеялся, что он сорвется в пропасть? Он сам вызвался. Я не собираюсь помогать ему умереть, если ты это хочешь знать. Но он мне не сын. Он бастард Дестона Халларда. И мне, Рафа, не жаль». «Что ж, возможно, это его счастье», — усмехнулся наместник и обернулся к наемникам. «Сиры, видите ту деревню? Наступаем. К вечеру мы должны оттеснить этих дикарей на вершину горы. Это последний перевал». «Нас ждет спуск и горячее степное гостеприимство. Много еды и женщин. Вперед!» Ранмир Альхали одобрительно посмотрел на своего друга. Император не сказал бы лучше. И хотя на третьем перевале армия застряла, но шанс добраться до стойбищ дружественных им степников первыми еще есть. И в степи у имперских наемников будет преимущество. «Где ты, Анрис? гадал император, глядя, как его солдаты штурмуют деревню горцев. Выстоять против отменно обученных и хорошо вооруженных имперцев адепты триады, конечно, не могли. Но армию Ранмира Аль-Хали это отчаянное сопротивление задержит.